Глава сороковая. Патрик. Ванкувер. На это уходит целая вечность. Но спустя примерно пять тысяч авторов по имени морис Кажется, я нашел того, кто мне нужен. Точнее, я нашел книгу за авторством некоего Мориса Тимина, датированную примерно интересующим меня периодом, которая называется Человек и горы. Впоследствии у того же автора выходило еще три книги, озаглавленные, соответственно, Розы в вашем саду, Ухаживайте за розами правильно и Розы без боли. Вооружённая этой фамилией я с замиранием сердца набираю в строке поиска писатель моррис тиммин надеясь найти его изображение Бинго! на моем экране появляется состарившаяся и посидевшая версия парня с Джо джууллер это определенно один и тот же человек попался восклицаю я теперь когда я знаю его полное имя Остальное лишь дело техники. На его сайте я в два счета нахожу страницу с контактной информацией и, недолго думая, пишу ему сообщение. Здравствуйте. Извините за беспокойство, но мне кажется, вы были знакомы с моим отцом, Джо Фуллером, также известным как Джошуа Фуллер. Сейчас я в Ванкувере, но готов приехать к вам по любому адресу. Более чем уверен, что бабуля не пожалеет никаких денег на мое расследование. А уж какую часть правды ей в итоге рассказывать, сориентируюсь по ситуации, в зависимости от того, что мне поведает морис Можем ли мы встретиться и поговорить в ближайшее удобное для вас время? Я прикрепляю фотографию, на которой они вдвоем поднимаются на гору. Я захожу в одну из шикарных кофейн, расположенных вдоль Коул-Харбор, и сижу с чашкой капучино, проверяя телефон каждые две минуты. Он отвечает через три часа. Да, встретиться мы можем, только живет он в Антарио. Быстрее всего будет добираться самолетом. Терпеть не могу. Аэропорты. А теперь я как будто провожу в них половину своей жизни. Я путешествую налегке, Но вся эта тягомотина с регистрацией и прохождением таможни до зубного скрежет утомительно. После таможни опять нужно где-то сидеть и чего-то ждать. Это тоже сводит меня с ума. Я не увлекаюсь чтением романов, как бабуля. шопинг в «Дьюти-фри» меня тоже не привлекает. И мне так осточертело сидеть в интернете, что телефон хочется разбить об стену. В жизни стало слишком много приездов и отъездов. Я уже устал, как собака, и, если честно, мне бы очень хотелось некоторое время побыть на одном месте. Я изучаю стеллаж с британскими таблоидами в газетном киоске аэропорта и покупаю дейли-мейл. Сижу, переворачивая страницы, вяло пробегаю глазами заголовки и потягиваю кофе с привкусом пластика. Скучно, депрессивно, не говоря уже о том, что я не могу ни на чем сосредоточиться. Промотать бы время вперед и сразу оказаться в доме Морриса тимина И тут мне в глаза бросается знакомая фамилия. Макриди. Мои глаза лезут на лоб. Заголовок гласит «Макриди и с Эдлбоу любовная лодка разбилась». «Что там, черт возьми, происходит у бабули?» любовная лодка я в голод смеюсь в их то в возрасте эти журналисты уже совсем берегов не видят и все равно я жадно читаю статью подгоняемые любопытством пишут что бабуля вспылила прямо во время съемки и убежала с площадки очень грустно если это конечно не выдумка видимо ее пребывание на островах проходит не так безмятежно как она себе представляла В таком случае все же правильнее будет опустить из своего рассказа деталь о преступлении ее сына. Есть подозрение, что такого удара она не перенесет.